Они хорошо поняли друг друга, и Сенцов продолжал думать об этом, возвращаясь в батальон и прислушиваясь к редкой стрельбе, доносящейся с переднего края. Что значит продолжать активные действия, одновременно готовясь к завтрашнему наступлению? Все снизу доверху прекрасно понимают, что раз так то сделаем вид и донесем, как положено, а на самом деле будем беречь себя к завтраму. Просто такая привычка сложилась. Сами себя обманываем. Раз начали, то считается, что наступаем все время, как заведенная машина. А на самом деле, хотя и не даём себе пощады. А все таки день на день не приходится. Передышки есть и будут, без них на войне не живут. И все умные это понимают. А вот если на дурака нарвешься, тогда, конечно, плохо. Когда вернулся в батальон и сказал о приказе, почувствовал: мнения об этом разные. Завалишин, кажется, ждал другого понурился и сказал, что сразу пойдет в роты говорить с людьми. Рыбочкин, наоборот был доволен. Второй день переживал, что Сенцов не взял его с собой, когда захватывали в плен генерала, и, видимо, надеялся что-нибудь еще совершить завтра в последнем бою. Ильин при других сдержанно ответил: "Что ж, будем готовиться". А когда остался вдвоем с Сенцовым, злобно сказал о немцах: Не хотят сдаваться паразиты, и мы первый раз за все время. Синцов смотрел на слепе походившего по подземелью Ильина и вполне понимал его чувства, сам испытывал то же самое. Сколько раз за последние три недели боев возникало это чувство злобы против немцев, которые сидят, не сдаются, заставляют нас снова и снова идти на жертвы про своих в таких же обстоятельствах сказали бы молодцы, а про немцев паразиты. И что же еще было сказать о них, если завтра из-за этих паразитов опять идти и класть головы? Сколько неизвестно, насколько-то класть. Вчера, когда узнали про Паулюса, в первый момент почудило, что все, выпавшее на твою долю здесь, в Сталинграде, уже за спиной. Если еще не все... И не всюду сдались, так через час или два сдадутся, и конец, тишина. А сегодня выходило, что тишина сама не придет, за ней еще надо идти туда вперед, где стреляют. А если не идти, а ждать, когда придет сама, тогда все зависит уже не от тебя, а от немцев, и неизвестно, как бы ты сам решил, если бы сказали: "Действуй на свое усмотрение". Неизвестно, насколько хватило бы нервов топтаться на месте и ждать тишины. Вполне возможно, что напротив рванулся бы вперед Будь что будет, только бы оставить за спиной Еще один кусок войны, расстегнуть ворот, потянуться, погладить ладонью грудь под гимнастеркой и сказать себе: "Пока все Видал в последний час. Уже листовкой выпустили. Ильин перестал ходить и взял со стола листовку, в которой было напечатано о пленении Паулюса. Видел в штабе полка, факт победы можно считать состоялся, а нам еще воевать. Вздохнул Ильин и вдруг спросил: "Что, не дожидаясь завтрашнего, сдадутся? Не допускаешь?" Сенцов пожал плечами. Раз заодно с остальными не сдались теперь без нового толчка. Nobody ли посыплются. Ну что ж, толкать так толкать, сказал Ильин. Хорошо было бы толкать тем, что вначале имели. Сколько можно без пополнения? «Праздный разговор. Давай еще друг другу пожалуемся, а дальше? Дальше воевать будем. Жалобы наши, конечно, с одной стороны законные, помолчав» сказал Синцова с другой. В последних боях, грубо считая, имеем на каждые пять душ ствол. Никогда еще за войну такой артиллерии не имели. Так-то, но так, сказал Ильин, Да не всюду у неё на горбу въедешь. И они занялись практическими подсчетами, как и чем им придется в своих батальонных масштабах завтра толкать немцам. Утро прошло в хлопотах, а после полудня приехал Кузьмич наградить медалями разведчиков за пленение немецкого генерала. Разведчики, как водится, размещались тут же рядом со штабом батальона. Они же и не положенные по штату разведка, они же и последний резерв, они же в случае чего и охрана штаба. Все они. Девяти разведчикам генерал самолечно превентил медалям. А 10-е в коробочке. Разведчика Цыбенко вчера вечером ранила миной. шел с котелком от кухни. Большим осколком выбило котелок из рук, а маленьким самого по носу. Ранение было с большой потерей крови, но лёгкое. Не дальше медсанбата. Нос у него был больно видный, римский усмехнулся командир отделения разведчиков Колеса. Вред на его нос позавидовал, укоротил. Теперь Цыбенко не жених у нас больше. "Ничего", сказал Кузьмич. "Мне в гражданскую белую всю башку изрубили, как капусту сечкой, а до сих пор бабы заглядываются", сказал и первый засмеялся своей шутке. Разведчики уже думали, что все, сейчас отпустят, но Кузьмич поманил еще раз адъютанта и взял у него из рук удостоверение и коробочку. А теперь при вас награжу вашего комбата. Сенцов даже растерялся. В первый день наступления за ту взятую высоту и туманян грозился представить и Кузьмич обнимал, а потом не то забыли, не то в армии похерили». На этот раз услышав вчера от Серперина, верил, что дадут, но не ожидал, что так скоро. Когда Кузьмич привинчивал ему орден Красной звезды, Синцов вспомнил, как получал свой первый тоже звезду под Москвой из рук генерала Орлова. Вспомнил даже холодок, когда генеральская рука просунулась под расстёгнутую гимнастёрку. Также было холодно также стояли у развалин под прикрытием стены, а через полчаса генерала Орлова убило рядом с ним. Тоже был маленького роста, как Кузьмич, тянулся, когда орден привинчивал, вспомнил Сенцов с внезапной тревогой, но отогнал эту мысль. Не каждый день так за здорово живешь, убивают генералов. После награждения Кузьмич согласился победать, но был не в настроении. Водку только пригубил, сидел и молчал, потом вдруг сказал: "Вот так и живет, и живет человек. И дальше жить думает, а судьба ему говорит: "Нет. Ну что ж, нет, так нет". К чему сказал, так и осталось непонятным, а спросить было неудобно. Потом спросил: От вас ни с какой точки не наблюдается, как немцев через Волгу гонят. Ильин сказал, что Волга у них ни с одной точки не просматривается, Ее заслоняют развалины цехов. А я до вас у Цветкова был, сказал Кузьмич. От него с одной точки в бинокль просматривается. Сама утра ползут через Волгу, как чёрные змей». Уже много тысяч прошло. Мы наблюдаем, и они наблюдают. Он повел головой, и Сенцов и Лин поняли, что он имеет в виду немцев еще стоящих перед фронтом их дивизии. Видят, они сдаются. Утром опять в рупорах душераздирающие средства применяли, но это им как глухому колокольный звон. Горячего вас похлебал, А больше ничего не буду. Коли Колечаю дадите, выпью, да и поеду. Пока ему заваривали крепкий чай, он сидел и молчал, продолжая думать о своем. Слухи, о которых Зырянов сказал Сенцову, были верны. Ночью действительно созывали военный совет, и на нем стоял вопрос, как быть с северной немецкой группировкой: ждать или бить. Кто его знает почему, но батюк первым спросил Кузьмича. Может быть, отвечай он не первым, послушай сначала других, он и заколебался бы в своей правоте, и все вышло бы по-другому. Но когда батюк спросил его первым, он сказал первое, что было на уме: "Для чего на них дохляков людей тратить, товарищ командующий? Нам люди и далее пригодятся". Погодим еще немного, пока голод их до ума доведет».